Глава 11. Круглый дом. Все мы стояли как вкопанные целую вечность. Орион так и не убил нас, и мы наконец поверили, что в его намерения не это не входит. Поверив в это, мы провели ещё массу времени, шёпотом совещаясь, что чёрт возьми теперь с ним делать. Лизаль предложила оставить Ориона в школе и сходить за помощью. Ах, я на это закатила глаза, а я даже не удостожилась вслух возразить. Следующим очевидным вариантом было отправить его прямо домой к маме и папе в Нью-Йорк, но это тоже никому не понравилось. Куда бы ты его ни отвезла, нью-йоркцы за ним приедут, заметила Лизаль. Или кто-нибудь ещё? Арьона Лайка нигде нельзя тихонько спрятать. Попытка не пытка, мрачно сказала я. Я отвезу его к маме. Я понятия не имела, что мама сделает с Орионом. Судя по прошлому опыту, она не желала иметь с ним никакого дела, разве что убрать его подальше от меня. Как неужасно я теперь понимала причину. Орион не собирался убивать нас прямо сейчас, но, возможно, попытался бы в обозримом будущем. Я по-прежнему содрогалась при мысли о том, что стою от него на расстоянии вытянутой руки. И страшно было не только мне. Лизыль не сводила глаз с Ориона, готовая принять оборонительную стойку, а Атхья брала меня за руку каждый раз, когда я на него смотрела. Видимо, повинуясь инстинкту, который велит остановить шагнувшего на проезжую часть ребёнка, того, кому не стоит доверять в вопросах самосохранения. Атхья имела полное право не доверять мне. В попытке спасти Ориона, Я бы сразу сделала что-нибудь глупое и отчаянное. Впрочем, в глубине души я прекрасно понимала, что ничего полезного сделать не могу, чтобы с ним не ни произошло. Как бы он ни пострадал в схватке с терпением. Единственное заклинание, которое бы точно сработало, было тем самым, моим фирменным мороженым. Я могла посмотреть на Ориона и сказать ему, что он уже мёртв, и он поверил бы мне, как поверила бы терпение. Конечно, Орион был мёртв. Он оказался заперт в Шеломанче с мириадами чудовищ, включая самые страшные из них. Я вернулась в школу, зная, что он мёртв, и по-прежнему это знала. Я могла бы и его убедить. Но кто-то должен был убедить нас обоих, что Орион ещё жив, что он где-то там погребённый под толщей злыдни. С этой задачей Справилась бы только мама. Что ты предлагаешь? резко спросила Лизаль, раздражённая тем, что я упорно отрицала факты. Взять его за руку и вывести, а потом посадить на самолёт? Как нам хотя бы выбраться из музея? Вопросы были прекрасные, а ответов я не знала. Я взглянула на Ариона, который смотрел на меня неподвижными, блестящими глазами, и отступила к дверям спортзала. Он повернулся, Не отрывая взгляда, я сгладнула и сделала еще несколько шагов, напряженная до предела, и едва удержала жалобный всхлип, когда арион шевельнулся. Лизель и Аадхья тут же встали передо мной, но арион сделал лишь несколько шагов и снова остановился на расстоянии вытянутой руки. Мне пришлось хорошенько отдышаться, прежде чем сердце перестало бешено колотиться. Я плакал и не стыдился. Нельзя, нельзя, нельзя бояться Ариона. Нельзя быть жестоким к существу с его лицом. Так сказала я, как только обрела дар речи. Я заберу его в Уэйлс, даже если придется идти пешком. К счастью для меня и, вероятно, для многих других, после того как я сделала свое торжественное заявление. Лизаль перестала взывать к моему разуму и напрягла мозг, чтобы решить все проблемы, которые я создавала для себя и заодно для неё. Мы отправились обратно в мастерскую, и Аатхья собрала держатель для заклинания из того, что там валялось. К счастью, Аатхья умела работать с экзотическими материалами. Она смастерила подвеску из коплевидной глазницы трискуна. Я окружила её фрагментами панцирей, как минимум пяти плакальщиков, которые связала сирена паучьей нитью. Ализыль поместила внутрь заклинание незримости и вручила артефакт мне. "Надень это на него", велела Анна. Парьон, притащившийся в мастерскую вслед за мной, всё это время так и стоял на расстоянии вытянутой руки. Приблизиться к нему было так же страшно. Как идти по коридору к подстерегающему меня чревороту. Но когда я сделала глубокий вдох и шагнула к иону, он отступил. Я помедлила и попыталась снова, и он опять отступил, будто сам не хотел, чтобы я подходила ближе. Я остановилась и чуть не разрыдалась, а потом сказала: "Так да сам его надень". Я положила артефакт на верстак, точнее, на уцелевшую половину верстака. Я отошла. Орион приблизился, медленно наклонил голову, чтобы посмотреть на артефакт, а затем взял подвеску и надел на себя. Я словно увидела его другими глазами. Артефакт висел, странно светясь, поверх остатков ветхой футболки, превратившейся в болтающиеся на шее и на руках лохмотья, побуревшие от крови. Штанины лопнули поперёк бёдер, Задние карманы оторвались и висели лоскутями. Кеды превратились в сандалии. На ногах они держались только благодаря полоскам ткани и уцелевшим резиновым вмкам. Орион мог починить одежду, пока сидел в павильоне, но ему было всё равно. "Ну и вид у тебя, лейк", сказала я. Что ещё я могла ему сказать? И тут же расплакалась. Но даже лицо руками закрыть было нельзя. Вдруг он подойдет ближе? Может, на тебя надеть такую штуку? Ядовито поинтересовалась Лизель. Адх я на нее тут же и вызверилась, но я была благодарна им обеим. Я вытерла лицо руками и выскралась в какую-то тряпку. Потом мы вышли из шаломанчи и вернулись в отель. Не буду этого описывать, потому что почти ничего не помню. Шли минуты, я старалась их не удерживать. Это была одна и та же минута. Минута в течение которой я чувствовала, что Орион жив, что он у меня за спиной, всего в нескольких шагах, и ничего ужаснее я в жизни не испытывала. Однако приходилось проталкиваться через толпу людей, потных, разгорячённых, смеющихся и искучающих, взрослых тащивших чемоданы и детей клянчивших мороженое. И я знала, если я обернусь, Ихой раз посмотрю на Ариона, если я увижу его посреди этой противной, шумной, полной жизни толпы, то сразу пойму, что он мертв, и он умрет. Поэтому я не оборачивалась. Я должна была идти дальше, чтобы он следовал за мной, упираясь взглядом в мою незащищенную спину. К тому времени, когда мы добрались до отеля, у меня совсем отказал мозг, иначе я бы забилась в истерике, думая, как посадить Ариона в самолет. Разве что упаковать его в ящик и сдать в багаж. Я смутно припоминаю, что Лизыль и Аатхе совещались в номере, но я не обращала на них внимания и понятия не имела, чем они заняты, как если бы превратились в декорацию на сцене, в реквизит задачи, которого было стоять и смотреть на Ориона. Единственный плюс заключался в том, что красивый и дорогой номер казался мне таким же нереальным, и следовательно Орион мог в нём существовать. Ах, я и Элизыль раздобыли фургон, посадили в него Ариона и повезли на Сабратно в Уэльс. Большую часть пути мы проделали на пароме. Я помню колыхание океана под ногами, волны тошноты, подступавшие изнутри и снаружи. Я очевидно ходила в туалет, иногда спала, по крайней мере, периодически отключалась. Ну, совершенно этого не помню. Помню только, как сидела, обхватив себя руками, на переднем сиденье в машине и смотрела в зеркало заднего вида на пустую внутренность фургона. В зеркале туманным отражением всплывало лицо Ориона. Как-то раз моя прелесть вылезла из кармана и ткнулась носом мне в ухо, пытаясь меня ободрить, а потом, поняв, что это невозможно, забралась обратно. Мы снова ехали. А Адхье и Лизель вели по очереди, пока дорога не стала слишком знакомой. Я уже не могла не обращать на нее внимания. Мы остановились на парковке у комуны, и там, в темноте, освещенная лучами наших фар, стояла мама. Мы едва успели затормозить, когда она бросилась вперед и буквально вытащила меня из машины. Дрожа всем телом, она сжала мое лицо ладонями. И принялась ощупывать мои руки, как будто не верила, что это я целая и невредимая. А Адхья и Лизель заговорили на перебой. Я была не в состоянии ворочать языком. Но прежде, чем они успели что-то толком объяснить, вышел Арион. Он сидел тихо и неподвижно все то время, пока мы ехали. Он не пил воду, которую мы ему предлагали, не прикасался к еде. Он не вырвался из фургона эффектно, как лев из клетки, ничего подобного. Орион просто вышел кратчайшим путём, то есть разорвал одну из стенок фургона по шву и протиснулся в щель. Мама издала сдавленный стон ужаса и отвращения, и я в отчаянии уцепилась за неё, чтобы не дать ей ничего сказать. Я бы этого не вынесла. "Это не он", воскликнула я. "Это не Орион, он не виноват". Я пыталась объяснить, что он оказался в ловушке вместе с тысячами злыдни, и что она должна ему помочь. Мама не дала мне договорить. "Кто это сделал?" спросила она шёпотом. Я уже собиралась сказать ей, что во всём виновата терпение, но вместо этого сказала: "Его мать, Афилия Лейк". Остальные слова комом застряли у меня в горле. Как только я произнесла ее имя, я уже не сомневалась, что это правда, хотя и не понимала, что именно натворила Афелия. А Адхи и Лизель остались в юрте, не пытаясь спорить. После утомительного путешествия обе были поблекшие и зеленые. Я сама могла бы проспать неделю, но мама не желала ждать ни минуты. Я прониклась той же целеустремленностью. Она повела нас с Сирионом прямо в лес, в темноту прося луну осветить нам дорогу. Будь с нами зауряд, он решил бы, что это необыкновенно ясная ночь, что глаза у него привыкли к темноте и что лунный свет каким-то образом пробивается сквозь кроны деревьев. Мама не всегда ходит в одно и то же место. Придя куда-нибудь, она прислушивается и не начинает работу, если лес не в настроении. Понятия не имею, как деревья и трава дают ей понять, что они не в духе, но они явно как-то это делают. Однако у мамы есть излюбленные места, куда она ходит довольно часто, и есть те, которые она приберегает для особых случаев. Самых тяжёлых пациентов мама отводила подальше от коммуны, на круглую полянку, где 10 лет назад во время бури рухнул старый дуб. Пустой ствол Высится там до сих пор. И мама заставляет пациента стать внутри. Я ожидала, что она отведёт туда и нас, и поначалу мы действительно двигались в ту сторону, а потом повернули, прошли мимо и углубились в лес. Примерно через полмили мы подошли к сплошной стене колючек, преградившей путь. Мама остановилась перед зарослями, протянула руки, И не громко произнесла одно единственное слово. Пожалуйста. Кусты со скрепом расступились и дали нам пройти. После этого мы шли еще целый час. Никакой тропы не было, но мама неуклонно вела нас вперед, как будто знала, куда идет. Хотя, насколько я могла судить, никто не ходил здесь лет десять. Ни люди, ни животные. Раньше она никогда меня сюда не водила. Заросли медленно раздвигались на нашем пути и смыкались за спиной у Ареона. Он шагал последним. Нас окружал бледный свет маминого фонаря. Но это было совсем не то, что бродить по забытым местам на половину висящим в пустоте. Совсем наоборот. Словно мы всё глубже заходили в реальный мир, не терпящий никакой магии и неохотно зажмурившись, позволяющий нам проскочить мимо. Наконец, мы выбрались на маленькую полянку, на которой виднелись остатки старого дома. Деревянный верх сгнил, однако круглый каменный фундамент и нижняя часть стен уцелели. Дверная рама ещё стояла, Две большие каменные плиты вертикально и одна горизонтально. Крыша давно рухнула, и её место заняла крона старого тиса. Две толстые ветки накрывали тенью развалины стен, а третья тянулась поперёк двери, загораживая проход. Внутри было темно, и ничего не видно. Я сразу поняла, что тот, кто тут жил, давным-давно умер. И это был кто-то вроде мамы, могущественный маг, который провел здесь всю жизнь, помогая тем, кто к нему приходил, не стал пользоваться магией для себя, когда в дверь постучала смерть. Обитатель этой хижины не принял предложение анклава, возможно, еще до того, как оно было сделано. Я в этом не сомневалась. Не зря наша юрта выглядела очень похоже. Прости, что обращаюсь к тебе. сказала мама. Не знаю, говорила ли она с древним Тисом, или с хижиной, или с духом целительницы, которая жила здесь много лет назад. Наверное, со всеми сразу. Это было место силы, велика души, жизни, и их нельзя было разделить. Они существовали за одно. Целительница выстроила хижину и посадила Тис. Каменные стены и дерево. хранили её и тех, кто приходил в поисках исцеления. И они помнили её по-прежнему, долго после того, как она покинула мир и ушла из человеческой памяти. Я не справлюсь одна. Помоги мне, пожалуйста. Мама повернулась и указала на Ориона, и всё на поляне словно отстранилось от него, так же как она сама на парковке. Это было инстинктивное отвращение. Ветки и листья отдёрнулись. Тишь, замер, несмотря на ветер. Ни что не двигалось, и я ощущала общий глубинный отказ. Я бы закричала, но кричать было не на кого. Я поняла, что мама нашла здесь и каким образом соединилась с тем, что тут обитало, но сама этого сделать не могла. Если бы я наорала на Тиз, он бы не понял меня и даже не заметил бы. То, что находилась здесь, нельзя было запугать или взять силой. Какой-нибудь алчный идиот мог прийти сюда, высы с утману, оставить дерево умирать, а стены рушиться, но он не добился бы исцеления ни для себя, ни для других. Мама стояла и смотрела на Ти, обратив к нему открытые ладони. Она сказала: "Я знаю, мне тоже страшно, но он этого не хотел. Ему не дали выбора". Снова наступила невыносимая тишина, а потом ветка, загораживавшая проход, скрипнула и медленно отодвинулась. Мама повернулась к Риону. Она впервые взглянула на него с тех пор, как он вышел из машины. И снова содрогнулась. Ты должен войти внутрь, тихо и почти шепотом произнесла она. Никто тебя не заставит. Ты должен сделать это сам. Арион не слышал ее. Он по-прежнему смотрел только на меня. В дом, сказала я, указывая обеими руками. Он медленно повернул голову. и уставился на загадочную разрушенную хижину, словно до сих пор ее не замечал. Когда я замахала руками и со всех сил намекая: «Давай, заходи», он наконец шагнул к дому. Я начала энергично кивать, словно хвалила маленького ребенка или щенка. «Да, хорошо, умница!» Арион шел, пока не остановился у порога. Я обрадовалась успеху и даже не заметила, что он стоит рядом. очень близко и смотрит на меня. Это был не Орион, а сплошной неутолимый голод. Голод, который следовал за мной, потому что хотел меня проглотить и надеялся на удачу. Вдруг наконец повезёт. Я попятилась от него, от этого чудовища. Я могла его уничтожить. Я хотела уничтожить его прямо сейчас. Пока он не приблизился ко мне, к маме, к любому другому живому существу, произнести смертоносное заклинание было самым разумным поступком. Элизыль именно это пыталась мне внушить, когда говорила, что нужно оставить Ириона в Шиломанче, или отправить в Нью-Йорк, или просто самим убраться подальше. Она советовала уничтожить эту тварь, которая не должна ни имела права существовать. Её необходимо было отправить в темноту, к которой она принадлежала. На языке у меня уже вертелись слова. Ты уже умер. Вместо этого я в отчаянии сказала: "Арион". Словно я пыталась превратить его имя в заклинание. Но он стоял неподвижно. Если бы это принесло ему пользу, я бы силой затолкала Ариона в хижину. Я имела на это моральное право, раз уж он вытолкнул меня за порог Шаламанчи. Или я бы зашла внутрь, чтобы заманить его следом. Но я и без маминой подсказки понимала, что действовать нужно иначе. Мы не старались физически загнать Ариона в хижину, чтобы за него могла приняться магическая сила, которая не имела власти снаружи. Сила была везде. Значение имел только выбор Ариона. Потому что сила эта ничего. И ни с кем не делала против воли, даже с тем, кто лишился рассудка и не мог принять решение сам. Если Орион не мог решиться, если Ориона как такового почти не осталось, значит решение единственное и ужасное предстояло принять мне: оставить его в мире людей, пока он у вновь не начнет охотиться, или отправить в пустоту навсегда. Ты сказал, что приедешь ко мне в Ойлс. Давай, ступай туда, а потом приходи, как положено. Ты меня слышишь, Лейк? Ты обещал. И я тебя выслушала, придурок. Ну ты пойдёшь в хижину или нет, блин? Я орала на него, а потом в ярости схватилась с земли палкой и дала ему по заднице. Он слегка дёрнулся и взглянул на меня. На лице у него мелькнуло нечто человеческое. Он вновь заглянул в хижину и испугался. Я никогда раньше не видела, чтобы Ариону было страшно, даже в те минуты, когда любой нормальный человек перепугался бы до судорог. Он не боялся ни чудовищ, ни высоты, ни сидения до поздна за уроками. Но он заглянул в крошечную пустую хижину, и тварь стала человеком. Это был Арион, который дико боялся того, что находилось внутри. Я снова его ударила, а то же с, которое раздула надежда. Это куча камней, а не школа, набитая излыднами. Перестань трусить и войди! Зовопила я, и, вероятно, Арион меня услышал, потому что крепко зажмурился, впервые за все это время закрыв глаза, и шагнул за порог. На поляне. Воцарилась тишина и спокойствие. Мама коротко ахнула от ужаса, а потом подошла, коснулась ладонями моего лица, поцеловала меня в лоб и сказала: "Дочка, я люблю тебя, что бы ни случилось". Я нистово хотела, чтобы она помогла Ариону, и до меня не доходило, что маме придётся зайти туда вместе с ним, одной. Я думала только, как её убедить. Я не задумывалась о том, что именно она должна сделать. Но мама не дала мне возможности сказать: "Нет, пожалуйста, подожди". И, наверное, это было лучше, чем разрываться между двумя желаниями: вернуть её и не мешать. Она выпустила меня и решительно вошла в хижину. За спиной у мамы поперёк входа опустилась толстая ветвь. Я совсем не спала. То есть я села на землю у хижины, собираясь бодрствовать. Через 2 минуты прилегла и почти мгновенно уснула. Я проснулась, когда моя прелесть цапнула меня за ухо и вскочила полусонная на ноги, инстинктивно выставив руки, чтобы наложить защитное заклинание. Нужды в этом не было. Тис стонал над головой, а из хижины Превращая мох в сияющий зелёный янтарь, лился свет из просветов между ветвями и листьями, из всех щелей между камнями. Глаза у меня увлажнились, а во рту стало прохладно и свежо. Этот свет я видела только раз в жизни, в ту минуту, когда мама отвергла висевшие надо мной пророчества и унесла меня в безопасное место на руках и в собственном сердце. решив посвятить жизнь тому, чтобы развеять ужасное предназначение. На меня никто не нападал, и делать мне было нечего. "Мама!" отчаянно позвала я. Никто не ответил. Ни её, ни Арион я не видела. В хижине был только свет, а потом он внезапно погас, так быстро, что мои глаза за ним не успели, и я осталась в непроглядной темноте, смеркнущем отпечатком сияния в памяти. Когда перед глазами у меня наконец прояснилось, осталось несколько лучиков света. Вставало солнце. Встиса, кружась и падая с тихим шелестом, взлетели все листья. Голые ветви были тонкими и сморщенными, словно иссохли изнутри. Вдруг дверная притолока с громким треском, похожим на выстрел, раскололась пополам и рухнула. И сломав в щепки ветку растущую поперек входа, и разбив порог, я бросилась в хижину, перелезла через обломки и увидела маму. Она лежала на полу, свернувшись клубочком. Мама, мама! завопила я, схватила ее и прижала к себе, обхватив скорченное тело, пугающее, хрупкое и легкое. Она дышала. Когда я её приподняла, она открыла глаза и посмотрела на меня стекленевшим от усталости взглядом. Мамина рука слегка дёрнулась, как если бы она хотела коснуться моей щеки, и не могла. Потом она привалилась ко мне головой и погрузилась в нечто среднее между сном и обмороком. Я обняла её и попыталась успокоиться, а затем взглянула в угол, заслонённый пологом умирающих ветвей. Там прижавшись спиной к стене, стоял Орион. Настоящий Орион. Мама справилась. Я могла закричать или заплакать, но вместо этого с радостью и тоской потянулась к нему, поверив, что чудо действительно произошло, что я его вызвалила. И тут он сказал хриплым, срывающимся голосом: "Лучше бы ты оставила меня там".